повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело. Камердинер поспешно переоделся в кафтан и, пройдя вместе с Долгополовым к опочевальне князя, постучал в дверь. — Кто? — послышался из спальни громкий голос. — Я, Ваша Светлость, Гусаков. Войди. Чего ты, ни свет, ни заря? Вместе с Камердинером юркнув в дверь и долгополов. Камердинер отдёрнул на высоком окне драпи, князь лежал в кровати, руки за голову, по грудь прикрытый лёгким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви, столь много кругом позолоты, лепных порхающих херувимов, шёлковых золотистых, как парча ткани. Что ты за человек? сурово спросил князь Долгополов. Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил: "Я, Ваша Светлость, родом егейский казак, Остафий Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей. Извольте Ваша Светлость вставать с постельки. Государственные дельцы до вас". Самое горяченькое, что изволите усмотреть из всего цидула. Куй железо, пока горячо, как говорится, ваша светность, без остановки сыпал Долгополов словами, как горохом. Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковёр, потребовал трубку, закурив, стал внимательно читать. Длгополов, затаившийся и крепко зажав в руке казачью мирлушковую шапку трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для Прохингея минуты. Или всё обернётся как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхние губы его неудержимо трепетали. Глаза той девы закатывались под лб. Вдруг он возликовал, заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, из украшенный перламутром столик, взволнованно сказал: "Сия вчинка сдаётся мне стоит выделки, одеваться и тотчас к карету".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 Нечто злодея отпустит его от себя живым. Ведь я-то убегом здесь, скрадом. Пугачеву сказали, что я в сражении под Осой убит. Конечно, Перфилев прикинулся злодею преданным и начал по малости казаков щупать. На поверку вышло, что многие казаки Емельку-то за истинного государя принимали.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 Возле дверей стояли на карауле два гренадера с ружьями и какой-то господин в кафтане с золотыми галунами. Князь, оставив долгополого за дверями, прошёл к императрице. Екатерина с растерянной улыбкой и некоторым удивлением поднялась ему навстречу. Орлов поцеловал её руку, перехватил и поцеловал левую, затем снова правую.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 С чем пожаловал такую рань? Что за экстра? Уж не в гадчину ли свою на охоту едешь? Да по пути завернул. — На охоту, матушка! Это еще на какую охоту-то? Зверь крупный. На-ка прочти. И Орлов протянул Екатерине письмо ржевского мошенника. Внимательно прочитав письмо, Екатерина сразу оживилась, в её глазах блеснули огоньки. Взволнованная, она понюхала из хрустального флакончика какого-то снадобья, села в кресло, оправила стального цветыш широкую робу, сказала Орлову: "Где делегат? Пожалуй, поклич его, Григорий Григорьевич". Долгополов вошёл в царские покои без всякого смущения.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 — Ваше Величество! — восклицает Долгополов, прикладываясь горячими губами к женской ручке. — Святозарная повелительница Великой Империи Российской, и где же и солнце не захождает, припадаем челом к священным стопам твоим все триста двадцать четыре яицких казака, что уловил в свои богомерзкие сети враг человечества Емельян Пугачев. а ему же убо плеть, плеть, а ему убо страх, страх, а ему же убо смерть, смерть. Тёртый калач о стафи долгополов в бытность свою человеком состоятельным научился точить лясы со всяким, с архиереем иконокрадом, с князем и строкой приказной и купцом и вельможей. И даже разок удалось перемолвиться с самим Петром Фёдоровичем, когда тот был ещё наследником престола. А купец доставлял объезд для его конюшни. Вот только с государеней разговаривает он впервые. Но да ничего, с матушкой-то не столь опасно говорить, как с мясником злодеем Хряповым, треклятым самозванцем.